Глава 124. Когда я впервые увидел ваше лицо. Савана, 5 мая 1780 года. От М. Астапса, отставного капитана армии Его Величества, мистеру Джону Синаману. Мой дорогой мистер Синаман, не могу передать, с каким волнением я смотрел на ваш портрет. Воистину, грудь моя готова разорваться в равной мере от угрызений совести и ликования. И все же я благодарю вас от всего недостойного сердца за ваш доблестный поступок и мужество, легшее в его основу. Позвольте сначала попросить у вас прощения, хотя я его не заслуживаю. Я был тяжело ранен в КВБ и несколько месяцев не мог вести дела, а затем меня отправили в Англию. Мне следовало навести справки о вашей матери и обеспечить вас обоих. Я этого не сделал. Предпочел думать, что душевные и физические раны помешали исполнению моего долга. Но истина в том, что я забыл о нем из эгоизма и ленности. Я недостойный человек и сожалею об этом. Если позволите, при условии, что мне даровано прощение, молю вас, приезжайте. Я поражен силой чувства, вспыхнувшего во мне при виде вашего лица, запечатленного красками на холсте, и еще более возросшей потребностью лицезреть его воочию перед собой. Могу лишь надеяться, что вы также хотели бы увидеть мое. Если вы простите меня в достаточной мере, чтобы приехать, посылаю инструкции лорду Джону Грэю который организует ваше путешествие в Лондон и предоставит средства ваш и покорнейший слуга и отец Майкальм Армистед Стапс эсквайра По скриптом Вас назвали Мишель у вашей матери был медальон подарок ее французской бабушки с изображением архангела Михаила и она желала чтобы он стал вашим заступником Савана 10 мая 1780 года. День выдался ненастный и холодный. Сильный ветер гнал по реке белых барашков и норовил сорвать с молодых людей шляпы. Тендер почти закончил погрузку. Последняя партия груза отправилась в трюмы военного транспортного судна «Гермиона», ожидающего на якоре. «Ты когда-нибудь плавал на корабле?» Вдруг спросил Уильям. «Нет, только на каноэ». Синнамон дрожал, как беспокойная лошадь, готовая рвануть с места. На что это похоже? Иногда захватывает дух, попытался ободрить его Уильям. Хотя в основном тоска смертная. Вот, я принёс тебе прощальный подарок. Из кармана сюртука он вынул маленькую баночку с мутной жидкостью и пузырёк поменьше с пипеткой. На всякий случай, сказал он, вручая их синамону Солёные огурцы и эфир. От морской болезни. номон посмотрел на подарки с сомнением однако кивнул если затошнит по соси огурец объяснил Уильям они подействуют прими 6 капель эфира можно с пивом заботливо добавил он спасибо от ветра к синамон увернулся обычный румянец спасибо повторил он и с сокрушительной горячностью схватил Уильяма за руку и скажи своей сестре как сильно насколько? Волна подступивших эмоций захлестнула его, он тряхнул головой и крепче сжал руку приятеля. «Ты сам уже сказал!» высвободив кисть, Уильям подавил желание пересчитать пальцы. «Она была только рада помочь. И счастлива за тебя. Как и я!» Он ласково похлопал синомона по предплечью, чтобы тот чего доброго снова его не схватил, но вместе с тем испытывая самую искреннюю привязанность. «К твоему сведению?» «Я буду по тебе скучать», — застенчиво добавил он. «А ведь и правда», — поразился Уильям, точно его обухом по голове ударили. Он вдруг почувствовал опустошение и не мог придумать, что ещё сказать. «Муауси!» «Я тоже. Французский». Прочищая горло, Синнамон опустил взгляд на свои новые сапоги. «Все на борт!» — крикнул сверху лейтенант. капитан Тендера, смотревший на них с неодобрением. «Поспешите, джентльмены!» Уильям взял новый чемодан, подарок лорда Джона, и сунул его в руку Синнамону. «Ступай», — сказал он, старательно улыбаясь. «Напиши мне из Лондона!» Синнамон безмолвно кивнул, затем после очередного гневного окрика с Тендера повернулся и, не замечая ничего вокруг, заковылял на борт. Опущенные паруса тендера сразу наполнились, и через минуту он уже летел по реке навстречу неизвестному будущему. Вильям проследил, как маленькое судно скрылось из виду, и с легким вздохом зависти, смешанным с горечью утраты, повернулся к Бэй-стрит. «Оре-уар, Мишей!» сказал он себе под нос. «И с кем мне теперь говорить?»